Глава 14 Гидеон. Наши дни. «Я уверяла себя, что раз ты самый старший, то и ответственности на тебе лежит больше. Моя сестра вынуждена была дружить с Джордан, потому что этого хотел наш отец. Твоя семья нуждалась в тебе», — говорит Саванна, глядя куда-то вдаль и вспоминая о том времени, когда мы были вместе. Судя по ее отстраненному выражению, это не самые лучшие воспоминания. «Но раз ты чувствовала, что я обманывал тебя и что-то скрывал, то почему ничего не говорила?» Спрашиваю я. «Мне нужно найти способ убедить ее, что прошлое осталось позади, и что пусть мы уже не в силах начать с того, на чем остановились, зато можем создать что-то новое вместе». «Потому что боялась, что если скажу что-то, ты начнешь лгать еще больше». «Я боялась оказаться правой. Мне казалось, что лучше всего будет оставаться в неведении» но теперь все открылось. Я развожу руки в стороны. Скрывать нечего. Уголки ее сердито поджатых губ опускаются. Даже если я прощу тебя за все, что ты сделал, мне не хочется снова становиться такой, какой я была рядом с тобой. Я ела то, что и когда хотел есть ты. Я бежала на каждый твой зов. Ты заставлял меня прыгать, а я лишь спрашивала, как высоко. Нет, не не хочу чтобы все это повторилось снова и я тревожно вздыхаю мне тоже не нравилось что она всегда уступала мне. мне была интересна дерзкая болтливая саванна с которой я познакомился в первый учебный день а не так роткая и послушная сав в которую она превратилась, но я не сказал бы что с тех пор она сильно изменилась ее волосы такие же прямые она одета в розовую джинсовую мини юбку и топ с набивным рисунком и вполне могла бы сойти со страниц еженедельника какого-нибудь сестринства, если бы они такой выпускали. Я решаю указать ей на это. Ты по-прежнему выпрямляешь волосы, красишься и одеваешься, как... Ну и что? Раздраженно перебивает она меня. Значит, ты делала все это не ради меня? Не для того, чтобы понравиться мне? Спрашиваю я, сам не понимая, насколько глупо звучат мои слова. Мне казалось, что Саф разговаривала со мной достаточно прохладно, но я оказался совершенно не готов к тому арктическому холоду, который засквозил в ее следующих словах. «Нет, я делаю это ради себя», — огрызается она. «Трачу время на укладку своих волос, потому что прямые мне идут больше. Мне нравится макияж и такой стиль в одежде». Она проводит рукой вдоль своего стройного тела. Я больше не думаю о тебе, Гидеон. Ты можешь и дальше сожалеть о нашем прошлом и сколько угодно хотеть воскресить то время в старшей школе, но я уже готова жить дальше. И ты даже не хочешь спросить меня, зачем я встречался с Диной пару недель назад. В отчаянии бросаю я. Готова предположить, потому что она сумасшедшая, одержимая маньячка, которая нуждается в профессиональной помощи. Сав продолжает дальше, пока я не успел ничего сказать. «Сам посмотри, Гидеон, у этого университета просто огромная территория. Корпуса факультета бизнеса почти в километре от факультета искусств. У нас не будет совместных занятий. К тому же я планирую вступить в сестринство. И обедать буду только с ними. Нет никаких причин для того, чтобы продолжать наше общение». «Ну и кто из нас в отчаянии?» На горизонте замерцал лучик надежды. Она не стала бы так старательно пытаться отделаться от меня, если бы я действительно был безразличен ей. Вчера мы встретились на вечеринке. Напоминаю я. Просто случайность. Значит, будешь избегать меня до конца своей жизни? Если удастся. Саванна едва смотрит в мою сторону, и это вселяет в меня странную уверенность. Я провоцирую ее, собираясь поймать на лжи. Значит, ты до сих пор не забыла меня? Как собираешься жить дальше, если даже не можешь посмотреть мне в глаза? В моем голосе появляется мрачная хрипотца. Знаю, что ты чувствуешь. Потому что чувствую то же самое. Она застывает на месте. Я здесь, чтобы познакомиться с новыми людьми, приобрести новый опыт и понять, чего хочу от жизни. Меня осеняет. «С новыми людьми? Ну хорошо. Это мы можем устроить. Ясно. Я поворачиваюсь, чтобы уйти. Еще увидимся? А может и нет. Пусть теперь помучается. Мне до смерти хочется оглянуться и проверить, смотрит ли она на меня, но я заставляю себя глядеть только вперед и стараюсь побыстрее выйти из ее поля зрения». Отойдя на достаточное расстояние, хватаю телефон и отправляю сообщение в общую беседу с Кэллом и Джулс. «Я. Вы знаете кого-нибудь из тех, кто организовывает неделю ориентирования для первокурсников?» «Кэл. Провал?» «Я. Думаю, счет 3-2. Нужна помощь. Джули. Джулс. «Эрика из нашего дома. Но она не станет тебе помогать. Здесь ты ПНГ». Кэл. психованный онный назойливый говнюк?» Джулс. «Персона нон грата?» «Я». Джулс. «Как мне это изменить?» Джулс. «Помириться с сав «Я». «Как раз пытаюсь. И у меня даже есть план. Я выкладываю им свою задумку». Кэл, как и следовало ожидать, поддерживает меня. Кэл. «Круто, бро!» Джулс же, как всегда, настроена скептично. «Джулс, мне кажется, тебе следует попробовать что-то другое». «Я уныло вздыхаю». «Я». «Что именно?» «Открыт для предложений». «Джулс, не знаю». «Я». «Ты же девушка. Чего бы ты хотела?» «Джулс, я могу переехать тебя на машине?» «Я». «Если это поможет делу, то да». «Кэлл». «Бе, какие вы скучные». В любом случае, сегодня у нас тихо. Все мероприятия проходят в кампусе. Собираются небольшими группами, соответствующие специализации, так что, если ты не студент факультета искусств, вход тебе заказан. Я. Разве это не попадает под категорию свободных искусств? Я мог бы предложить руку помощи. Джулс. Вообще-то да. Но ты изучаешь бизнес. Я. Ну и что? Они будут проверять удостоверение личности на входе. Кэл. Наш Джи изучает бизнес, а вот Лукас Стронг нет. Он бро другого бро. Только что списался с ним. Он с превеликим удовольствием согласился передать свои сегодняшние обязанности по ориентированию. Джулс. Я сдаюсь. Я. Спасибо, мужик. Я твой должник. Кэл. Да брось ты. Главное, добейся своего». «Джулс, катитесь вы оба ко всем чертям!» «Я!» «Только если ты с нами, Джулс!» Полдня я торчу в библиотеке, просматривая план мероприятий для абитуриентов. Сегодня они должны были посетить разные факультеты и встретиться с представителями студентов. А вечером их раскидают по разным местам в кампусе с целью пообщаться с одноклассниками. И в сентябре они встретят в толпе знакомые лица. Я пропустил собрание, потому что у меня было соревнование в бассейне. Но это не страшно. Я уже познакомился с большинством членов команды во время предыдущих встреч. Но спортсмены не студенты. Такие, как Саванна, не имели бы таких же возможностей. Еще я гуглю виды групповых занятий, выбирая подходящий, который смог бы помочь нам с САВ начать все заново. Останавливаюсь на какой-то банальщине, Но это докажет нам обоим, что у нас есть фундамент, на котором мы сможем построить наше совместное будущее. Когда заканчиваю, как раз приходит время перебираться на факультет свободных искусств, разместившийся в четырех смежных зданиях в восточной части кампуса. К моему приходу там уже собралось несколько студентов, и под этим числом я подразумеваю пару сотен. Я пробираюсь к группе ребят моего возраста в красных банданах на шее и небесно-голубых футболках. Если мне тоже придется так нарядиться... Черт, да что я такое говорю? Я уже сказал Джулс, что она может переехать меня на своей машине. Эй, привет! Где я могу получить свою футболку? Спрашиваю я парня с планшетом в руках. А ты у нас? Он бросает взгляд на мою грудь, как будто выискивая бейджик с именем. «Чёрт, ведь они действительно проверяют удостоверение личности на входе!» Удержавшись от смешка, я показываю ему свой студенческий. «Лукас Стронг!» Будем надеяться, этот парень никогда прежде не встречался с Лукасом. Парень с планшетом утыкается в свои листочки, но внезапно его внимание отвлекает другой студент, подбежавший сообщить, что какие-то чуваки притащили сюда алкоголь. Пока их беседа не затянулась, Я стучу пальцем по планшету, и когда парень поднимает на меня глаза, снова говорю «футболка». Он раздраженно машет рукой влево. «А, и еще спроси Эмили. Скажи, Джемисон передал, что тебе нужна футболка?» «Тебя можно назначить?» «Меня уже назначили». «О, и кто же?» Я показываю на первую попавшуюся группу студентов в небесно-голубых футболках. Джемисон, прищурившись, смотрит на них и говорит «отлично». «Тогда можешь идти». Я отправляюсь на поиски Эмили, пока кто-нибудь опять не начал задавать мне вопросы. Натянув футболку поверх своей собственной, засовываю бандану в задний карман. Теперь мне лишь нужно узнать, в какой группе САВ. «Куда мне идти?» — спрашиваю я Эмили. «Энди и Том подскажут». Она показывает на двух блондинок. Я подхожу к ним, и, и сверкаю фирменной улыбкой роэлов Привет. Джемисон послал меня узнать, не нужно ли вам отлучиться в ванную. — Боже, это было бы чудесно. Та, что одета в джинсы скини, пихает мне в руки свою папку. — Да, спасибо, — говорит вторая, и они обе убегают. Я чувствую легкий укол совести, но это не останавливает меня от того, чтобы пролистать несколько страниц и найти имя Сав. Она зачислена в группу «Т». На другой странице сказано, что группа «Т» закреплена за Стивом Федоровичем и Джейси Ловетт. Я зачеркиваю имя Стива и записываю свое. Затем ищу Лукаса Стронга. Он назначен к группе «С». Записываю туда имя Стива. Блондинка возвращается и протягивает руку за папкой. — Мне поискать твою группу? «Нет, Джемисон мне уже сказал». «Круто. Спасибо, что подменил нас». «Без проблем». На стене написаны буквы, обозначающие группы, и я встаю рядом с буквой «Т». Вскоре появляется и Джейси Ловетт. У нее жесткие мелкие кудри и сияющая улыбка. А судя по пружинистой походке, ей не терпится встретиться с восемью восемнадцатилетними ребятами, которые будут вести себя так, будто все знают, но при этом внутри дрожать от страха. «Я Джейси», — говорит она, — «учусь на журналиста. Я с математического». Это самое близкое к бизнесу, что пришло на ум. О, тяжелый предмет. По-моему, журналистика тоже не из легких. Писать, чтобы зарабатывать себе на жизнь? Нет, я так не смог бы. Мне нравится. И с каждым новым предметом все больше и больше. Так это же только тебе на пользу. Редко встретишь того, кто действительно обожает свою специальность. Значительная часть студентов успевает поменять с полдюжины до выпуска, а может и того больше. Начинают прибывать члены нашей группы. Сав подходит одной из последних и окидывает меня подозрительным взглядом. Джейси представляется. «Привет, я Джейси. Моя специальность – журналистика со знанием истории». Я из Луисвилла, и, несмотря на то, что вся моя семья болеет за кардиналс, преданный фанат Лайенс. Она поднимает кулак в воздух. Я поддерживаю ее горячими аплодисментами, и остальные присоединяются. Кроме Сав, которая занята тем, что взглядом метает в меня молнии. «Лукас?» Джейси дает понять, что настала моя очередь. «Я Лукас, но большинство зовет меня Гидеон». Это мое второе имя». «Вот вранье», — кашляет кто-то с задних рядов. Я игнорирую Сав и продолжаю говорить. «Я старший из пяти братьев, и поэтому был несказанно рад уехать в колледж, ведь тут мне приходится делить ванную лишь с тремя соседями». «Спасибо, Лукас, то есть Гидеон», — хихикнув, исправляется Джейси. «Может, кто-то хочет, чтобы их тоже называли по прозвищем. «Например, вы, мисс Монтгомери?» — спрашиваю я. «У вас нет никакого особого прозвища?» «Нет», — отвечает она сквозь зубы. «Я киваю с дружелюбным видом». «Ну ладно, отлично. А теперь наше первое занятие — упражнение на доверие. Пожалуйста, выберите себе партнера. Саванна, вы со мной». Я показываю на место слева от себя, подальше от остальной группы. Все тут же начинают разбиваться по парам. Эм, -э Джейс похлопывает меня по руке. Упражнение на доверие? Вообще-то мы должны были начинать с шарад. Я заглядываю в ее планшет и читаю, что написано на странице. Шарады. Студенты должны обыграть различные слова, ориентированные на учебный процесс, например, профессор, кафедра, содержание курса. Я смотрю на Джейси. Шутишь? Мы должны заставить их показать содержание курса. Ничего сложного. Разбиваешь на два слова. Например, «содержание», как в книге, и «курс», как «курс», вперед. Вот тебе и получилось «содержание курса». Понял? Да, довольно умно, не поспоришь. Но нам нужно провести упражнение на доверие, и я отвечаю. Они ведь даже еще не первокурсники. Зачем им забивать голову всякими там содержаниями курса? Я забираю Джейси папку, вычеркиваю шарады и вписываю вместо них упражнение на доверие. А вот это задание идеально. Оно поможет студентам узнать друг друга. Тем более, что это упражнение на формирование навыков коллективной работы. А ты знаешь, как профессора любят устраивать групповые проекты и как первокурсникам сложно с ними. Джейси задумчиво кусает губы, но сдается. «Ладно». «Ну тогда разве мы с тобой не должны встать в пару?» «Нет. Нам же надо, чтобы новые студенты не чувствовали себя так, словно не могут сделать то, что можем мы». Я несу совершенную чушь, но заумными фразами. «Спасибо моим занятиям по бизнесу». «Надо стать им примером и полностью включиться в то, что мы делаем». Джейси кивает. «Конечно, про себя она думает, что я тот еще придурок, но хотя бы не спорит со мной». Девушка лишь пожимает плечами и уходит, чтобы помочь студентам найти себе пару. Я подхожу к своей партнерше и протягиваю руку. «Привет, Саванна, я Гидеон...» Я запинаюсь, пытаясь вспомнить фамилию Лукаса. «Гидеон Стронг. Приятно познакомиться. Что ты, черт побери, вытворяешь?» Шипит Сав и слабо пожимает мою руку. «Завожу новых друзей». Получаю новый опыт. Давай я буду первым. Я разворачиваюсь и скрещиваю руки на груди, а потом, закрыв глаза, падаю назад.